к Далай-ламе, но он Далай-лама 14-й в то время был ещё ребёнком. Он родился в 1935 году. А предыдущего Далай-ламу 13-го даже стесняется упоминать в своих описаниях тибетского буддизма сами буддист-историки. Настолько его правление нанесло урон авторитету всего тибетского буддизма. Именно о нём говорится в наблюдениях Николая Рериха. Зато тибетские маги в те времена спускались в Европу с тибетских нагорий, тренировали руководителей германского фашизма особыми психофизическими практиками и вкладывали в их обработанные магией умы свои загадочные планы. Лама в зелёных перчатках в прессе давал точный прогноз за политических успехах партии Гитлера, и сам фюрер, руководитель фашистской Германии, приходил к нему за руководством. Тибет руководил фашизмом. Но какой тибет? Буддийский или тибет чёрных магов Банпо? Или, может быть, фашизмом он руководил тот, кто руководил и тибетскими магами, и европейскими? Сверкающая ложа тибетских магов в Берлине, которой принадлежал и Гауссхофер, была связана с розенкрейцерами. Простой, маленький факт. Но что за ним стоит? Можно вспомнить, кто были создателями нового розенкрейцерства и кого боготворил Карл Гауссхофер как героя сверхчеловека. Так Орден Иезуитов и имя Игнатия Лайолы, его создателя, опять всплывают в истории фашизма. Тибет, Гауссхофер, Розенкрейцеры и иезуиты. Тибет и иезуиты. Казалось бы, какая связь? Что общего? А может быть, все-таки действующие лица истории связаны друг с другом не по форме, не по национальности, вероисповеданию в кавычках и одежде, а по внутреннему духовному содержанию? Может быть, пора расставить все по своим местам, черное к черное, белое к белому? Может быть, пора вспомнить принципы изуитов, их способы кодирования массной идеи и сопоставить с точно такими же принципами и способами тибетских чёрных магов, назвать вещи своими именами, произнести названия той иерархии, которая служит и те, и другие. Нет, пусть это сделает сам слушатель. Мы пока не будем торопиться и дадим дальше фактам говорить самим за себя. Сверкающая ложа и орден Разенкрейцеров. Вроде бы странно, что чисто масонская организация Орден Розенкрейцеров сотрудничала со сверкающей ложью руководителей нацистов, объявивших войну всему же домосонству. Как масонство Розенкрейцеров стыкуется с антимасонством нацизма, но это противоречие снимается, если учитывать, что за современными Розенкрейцерами и масонами стояли уже иудиты. И у поддельных масонов, и у антимасонов были уже одни и те же руководители. Оттого они исходились вполне мирно в новых тайных обществах и ложах. Так что же такое современное масонство, на которое сейчас списывают все беды цивилизации, все интриги, заговоры политические и экономические катастрофы? Очевидно, что это не более чем удобная маска, которую на себя надевают те, кто скромно хотят остаться в тени и делать политику чужими руками. Важно только иметь в виду одно: В эту общую кучу масонских интриг теперь принято валить и всех подлинных масонов, масонов-героев от Сен-Жермена Калиостро до Гетты и Суворова. И это сейчас считается последними откровениями в истории, разоблачениями козни, жидов и масонов.